Глава девятая Едва я проскочил дверь, как увидел лейтенанта и Эллисон. Надо же, они даже быстрее меня оказались. Как бы то ни было, теперь можно закрывать двери. Жаль, что тот бедолага, которого спас я, и который затем помог мне, не пошел сюда. Ну да, чего тут сделаешь? Ему не помочь, скорее всего, он уже мертв, а вот мы... «Нет. И чтобы не стать покойниками или кормом, нужно срочно закрывать дверь». К слову, похоже, я успел как раз вовремя. Уверен, промедли я хоть немного, и лейтенант, или Элисон, успевшие сюда раньше, закрыли бы дверь у меня перед носом. Я уже ринулся к кнопке экстренного захлопывания дверей, протянул руку, когда ее перехватил парень в штурмовом доспехе. «А если нам придется бежать к спасательному модулю, ты эти двери и чем будешь вырезать?» Заоролонно, я с удовольствием констатировал, что слух хоть и частично вернулся ко мне. «Не тупи, солдат! Сейчас система сама закроет, нам надо лишь продержаться пару минут». «Во блин! А я его даже не заметил». Получается, он тут оказался раньше меня, и, скорее всего, именно он стал причиной того, почему дверь не закрыл кто-то из моего отряда. Вообще, пареньку этому стоит отдать должное. Он не только в такой, мягко говоря, экстремальной ситуации соображает получше многих, и меня в том числе, так еще и крепкий, как танк. Вон даже голос не дрожит, говорит тихо, даже с линцой. как наверняка бы говорил в обычное время. А ведь его, между прочим, как и меня только что, чуть не сожрали чудовища. Кстати, о них. Твари ведь никуда не подевались. Так-то. И через несколько секунд будут тут. Я уже вижу их, могу различать. Черт, да там целая орда. — Слышь, умник, — рыкнул я на парня, — а про монстров ты не забыл? Они ведь сейчас будут тут. Собственно, я был с ним согласен насчет дверей, но... Сейчас выбор стоит между тем, закрыть двери и остаться живыми, или же подохнуть. Не паникуй, боец, и вообще у тебя ведь винтовка не только для красоты. Пали по тварям. Ну, с патронами беда, буркнул я. На, держи. С этими словами парень швырнул мне в руки ту самую флешку. а сам дернул с плеча свой тяжелый импульсник, переводя сбрую в состояние боевой готовности, изготовившись для стрельбы. Затем рыкнул моим коллегам. Остальных это тоже касается. Нам нужно продержаться минуту, не больше, так что хватит спать. Лейтенанты и ледышка, запыхавшись, раскрасневшиеся, лишь кивнули, стали рядом с нами, готовы открыть огонь по команде. Вообще забавно, как быстро совершенно незнакомый нам парнишка смог так лихо всех нас построить, даже лейтенанта. Парнишка же действительно был опытным. Вон уже приготовился, занял позу, как по учебнику. Ах да, сбру я к слову. Это жаргонное название, по-умному она называется «Система компенсации отдачи» и состоит из двух полуколец, Крепящихся в разложенном состоянии к поясу и работающих эдаким станком для пушки. Учитывая громадную отдачу этого оружия, это насущая необходимость. Скажем так, с рук из нее попасть куда-то не сумел никто, и парнишка точно знает, как этим всем пользоваться, чтобы ему самому не досталось отдачей. Но что касается меня, так дурак я, что ли, чтобы отказываться от халявы. Еще и такой. Мечты, блин, сбываются. Хотел ведь флешку, вот и получил еще и заряженную. Парнишка-спецназер, что ли? Ведь только что я видел, как он разрядил флешку, а мне уже передал полностью заряженной. Когда успел-то... Процесс этот не быстрый, и на ходу это сделать довольно сложно. Но факт, как говорится, на лицо. Шесть цилиндриков снарядов поколись в своих гнездах, готовые устроить смерть по моему приказу. И я не буду мучить их ожиданием. Благо даже целиться не нужно. Противник пер прямо таки толпой. Похоже, что либо твари были чрезвычайно разозлены и перли на нас, чтобы отомстить, либо все они не отдельные особи, а как бы сказать правильно. О, не отдельные особи, а особи Роя, и только что им был отдан приказ нас уничтожить, поэтому и пруд начество забыл об инстинкте самосохранения. Ну, не моя проблема. Забыли, что с ними будет, выполняли приказ. Мне плевать. Главное, сейчас мы их, народонаселение, серьезно подсократим. Первыми полетели остатки гранат, которые были у моих союзников. Следом началась и пальба. Выстрел, выстрел, выстрел. Каждое попадание прорубает просеку в рядах врагов. В разные стороны летит мерзкая жижа ошметки тварей. Жаль, что при этом далеко не каждый упавший мертв. Раненых много, но твари даже после того, как вихрь графитовых снарядов начисто отрезал им конечности или даже разрывал пополам, продолжили движение. Пачкают тела, погибают под лапами прущих прямо по ним товарок, но продолжают упорно ползти вперед. Я выпустил три оставшихся снаряда, еще больше прорядив толпу, а мои товарищи перебили остатки, что позволило отбросить отступающих еще на пяток шагов. На мой скромный взгляд, я только что уничтожил не меньше пятидесяти врагов, но это была капля в море. Их осталось столько, что на нас всех хватит с головой. «Ну что же, паренек, подогнавший мне флешку вместе с ней, почему-то не передал и патронник к ней. Вон он, висит у него на поясе. Жаль, будь у меня еще пара десятков зарядов для этой великолепной пушки, я бы смог, наверное, выкосить всю наступающую толпу. Однако просить патроны сейчас себе дороже. Времени просто нет». Стоит отвлечься, да еще отвлечь товарища, и все мы погибнем. И, кстати, ведь далеко не факт, что патронник не пуст. Короче говоря, флешка свое отработала, так что, миссии. опять твой выход. Досылаю патроны, уже практически зажимаю спуск, когда начинает свою песню пулемет космодесантника. О, кстати, чего я раньше его не слышал? «Ах ты ж хитрый жук! Да он ведь ждал, пока я все из флешки отстреляю!» И теперь он взялся за работу, бьет экономными очередями по пять выстрелов, тщательно выцеливая противника. Каждая пуля находит свою цель. В пулемет явно заряженный бронебой на зажигательные, так что фейерверк знатный». Крупнокалиберные микроракеты пробивают по 3-4 цели насквозь, периодически попадая после этого в металлические объекты и взрываясь яркими вспышками белого пламени. Честно говоря, на фоне той мясорубки, что устроил сейчас он, моя стрельба, как и стрельба лейтенанта, нашей снайперши, выглядели бледненько. В творящейся какофонии мы трое играли лишь вторых скрипок. И тем не менее, свою работу выполняли исправно. Отсекали подползающих одиночных монстров, пока пулеметчик заливал огнем основную массу. Внимание! До блокировки уровня осталось 30 секунд. Внимание! До блокировки уровня осталось 30 секунд. Всем сотрудникам рекомендуется немедленно покинуть отсек. Ну, наконец-то! Для меня самого прошла уже целая вечность. Хотя, скорее всего, с того мгновения, как я начал стрелять из флешки, а затем достал миссии, до теперешнего момента прошло от силы полминуты. Но какие же они были долгие. Главное, что теперь перед нами забрежжила надежда выжить, причем не иллюзорная. Главное продержаться этих сраных 30 секунд. И думается мне, если пулемет не заткнется... Мы должны сделать это легко. Вот только, как говорится, хочешь рассмешить вселенную, расскажи ей про свои планы. В тот самый миг, когда мы уже были уверены в победе, на сцену наконец-то вышла главная тварь, и ситуация поменялась, причем крайне неприятным образом. Пули из пулемета, как казалось, совершенно не наносят ей урон, лишь взгляд. пробить толстую кожу хитин, ну или чего там вообще у нее, они не смогли. А раз даже пулемет оказался бессилен, то чего говорить о наших пукалках? «Эх, была бы у меня флешка, хотя я уже не уверен, что даже эта пушка тут смогла бы справиться». А тварь тем ползла вперед с ошеломительной скоростью, расшвыривая в стороны мелких тварей, оказавшихся на ее пути. Космодесс, увлекшийся пальбой, наконец понял, что это неэффективно. Он потянулся к поясу, где у него висела парочка кумулятивных гранат. В тот же миг из пасти королевы вперед на четыре метра секанули два длинных щупальца с острыми концами. похожими на лезвие топоров, которые, как бумагу, прошили броню на груди здоровяка с пулеметом, еще и вцепились в броню, будто пытаясь ее разорвать. Моей реакции нужно все-таки завидовать и аплодировать. Не задумываясь, я выпускаю винтовку и выхватываю свой револьвер, нацеливая на щупальца. Четыре выстрела, три в цель, один мимо. и оба языка твари опадают на пол перебитые. И еще две пули из барабана улетают в разъявленную пасть чудовища, и это производит нужный эффект. Тварь давится своим визгом, а из пасти льет жижа. Моментально перезарядил оружие и навел его на противника. Я бы с удовольствием продолжил расстреливать монстра, закрепляя уже достигнутый результат. Однако ровно в тот миг когда я приготовился продолжать палить, до меня дошло, что говорит механический голос. Три, два, один. Герметизация. В последние секунды гигантское чудовище все же поняло, что опять не поймало меня. Уверен, что это был тот самый монстр, которого я встретил в столовой, который гнал меня потом по коридору. и сделала то, что я ожидал с самого начала боя, ведь подобную тактику уже видел. Разявила свою пасть и плюнула в нас густком субстанции с червяками. Я без проблем увернулся, так как знал об этой особенности твари. Увернулся и лейтенант, который либо, как и я, знал, что тварь может такое учудить, или же... И что более вероятно, лейтенант обладал просто феноменальной чуйкой на опасность. Никогда она его не подводила, и этот раз не стал исключением. А вот Эллисон, все еще стоящий и хрипящий десантник, были облиты дрянью целиком. Наш мисс Чистюля первым делом тут же проблевалась, и не стесняясь нас, принялась срывать себя комбез, обнажая вполне себе приятные формы. Которую портила только сетка шрамов на спине и бедрах. Ого, это откуда у нее? А хотя догадываюсь. Похоже, лидышка не просто так пришила муженька, явно было за что. Но, какая теперь уже разница. Так что, пока наша красотка приводит себя в порядок, надо глянуть, что там с десантником. Что-то подсказывает мне, что парень не жилец. Но попробовать стоит. Дела у капитана Умозес, Ум так было написано на табличке, прикрепленной к броне, обстояли неважно. Обе конечности твари пробили его навороченную броню как бумагу, и их остатки засели где-то внутри. Системы скафандра накачали бойца болеутоляющими, но хватит их ненадолго. Дай толку от них. Но самое плохое, боец весь был облеплен белесой жижей. Хотя червяков в ней и не видно, прикасаться к ней я не хотел. Хотя эта жидкость по свойствам больше напоминает кислоту. Хоть одно радует, не особо она сильная. Металл вроде не проела, хотя краску слизала начисто. Думаю, попадет эта гадость на кожу и... Может, до костей не разъезд, но приятного от такой раны мало. Но боец все еще жив. И что делать? Его нужно было немедленно волочь в госпиталь, что еще? Благо, что это было недалеко. Вот только тащить такую тушу, да еще в броне. Задача нереальная, нужны хотя бы носилки, а в идеале тележка или тачка, или... О, вот. Та штука подойдет. Практически возле переборки стояла стандартная больничная каталка, изрядно политая кровью. Не знаю, кого на ней катали и кто, но если судить по тому, сколько тут крови, больной должен был уйти в мир иной. Что ж, такова жизнь. Зато благодаря ему каталка осталась здесь, и теперь мы ею воспользуемся. «А вообще, чего тут случилось?» Оглядевшись, я понимаю, что нахожусь в отсеке, который больше похож на поле боя. Практически все стены были испещрены следами попадания в них различных боеприпасов. Освещение смонтировано кустарно, штатные лампы разбиты. В коридоре, перегораживая проход к медблоку, кое-как установлена переборка от пола до потолка. сваренная из кусков стали. В ней по всей длине видны щели-бойницы, часть из которых еще и имеет характерные подпалины вокруг себя, следы применения огнеметов. В центре этого чуда фортификационной инженерии сваренная опять же из кусков стали дверь, в данный момент закрытая. Над дверью, не скрываясь, торчит ствол огнемета. Вот только, по идее, из каждой этой больницы сейчас должно торчать по стволу, а их нет. Более того, все следы боя тут двух-трехдневной давности, если я не ошибаюсь. А уж в этом я разбираюсь, и вряд ли ошибся в сроках. Так что тут вообще происходило? Люди сражались с людьми? Похоже на то. Во всяком случае, я не вижу останков монстров или жижи, заменяющей им кровь. Впрочем, человеческих трупов тоже не видать. Что же тут было вообще? Кто с кем сражался? Ладно, быть может, позже кто-то ответит на мои вопросы, или же я найду какие-нибудь подсказки. А сейчас надо погрузить тяжеленную тушу человека в десантной броне на каталку, и бегом тащить его в медотсек, пока не загнулся прямо тут. Слава богам, мне не пришлось никого уговаривать, ни с кем спорить. Лейтенант молча мне помог. Даже вдвоем с лейтенантом мы с трудом подняли и водрузили бронированного десантника на передвижную конструкцию, которая очень сильно прогнулась под его весом. Оба отстрелянных куска щупалец так и свисали с его груди, как чужеродная бахрома. Мы пыхтели, скрипели, но все же справились. Снайпершу привлекать к работе не стали, да и не до того ей сейчас. На каталке тащить тело у Мозеса было намного проще, так что мы быстро оказались у ворот. Меня здорово нервировал ствол огнемета над головой, но лейтенант был абсолютно спокоен, так что я быстро смекнул, что здесь он не впервые и наверняка знает о том, что же произошло. Знает, куда больше меня. Ну и раз спокоен, то и мне вроде как переживать не стоит. Но все же ушки на макушке я буду держать. Слишком уж свежи у меня в памяти те ощущения, что я испытал. когда лейтенант хотел мною словно червяком на крючке перед мордами тварей поводить. На требовательный стук в двери долго никто не открывал, и я засомневался, что там вообще кто-то есть. Однако лейтенант не успокаивался, карабанил своим пудовым кулаком без передышки. Минуты через три непрерывного долбежа, стальная плита заскрипела и поехала в сторону. Так все-таки дома кто-то был. Пока мы торчали под дверью, Эллисон успела привести себя в порядок и даже переодеться. Похоже, дамочка таскала с собой в рюкзаке комплект сменной формы. По крайней мере, брюки и куртка на ней были без следов попадания странной субстанции. А вот запасного бронежилета в ее закромах не нашлось. так что она щеголяла в подвесной с патронами для снайперки и без защиты. Что касается ее самой, вроде как все в порядке, спокойно и собрано, как всегда. Лейтенант лишь поморщился, глядя на ее преображение, но промолчал, что было совсем не в его духе. Похоже, что дела у нас были настолько плохи, что соблюдение внутренних правил временно было неважным. Хотя, снова-таки, какие правила? Лично я и его самого, и все его приказы пошлю по всем известному адресу. Ноль доверия ему, уроду такому. Тем временем двери все же открылись, и на пороге стоял... Блин, вот знаете, есть кино про всяких ученых, которые совершают внезапные открытия, сами при этом будучи такими не от мира сего. Вот это был классический такой персонаж. В заляпанном зеленой жижей и человеческой кровью халате, с встопорщиной во все стороны седой шевелюрой, стоял тощий высокий мужик неопределенного возраста. От пятидесяти до восьмидесяти лет, со слегка выпученными глазами и брезгливо скорченным ртом. Мне сначала даже показалось, что он то ли пьян, то ли на в доску. Рот полуоткрыт, из него чуть ли не слюна течет. Э, это, парни, что надо? Я занят, малость, так что. Э, доктор Ричард, не до шуток сейчас, заявил лейтенант. Вот этот парень! Он указал на лежащего на каталке космопеха. Получил грудь два щупальца от охрененно большой твари. Я таких еще не видел. А еще надо проверить Френка. «А меня чего проверять?» — рыкнул я. «Ты пришел непонятно откуда, и хрен знает, где тебя вообще носило. Может, ты заражен?» «Ага, гонорея твоей мамаши!» — хмыкнул я. «Отставить шутки!» — рявкнул лейтенант. «Да пошел ты!» — буркнул я. «Фрэнк, серьезно, тебя надо проверить», — встряла Эллисон. «Сама проверься», — окрысился я и потянулся к автомату, но затем все же пересилил себя и добавил. «Как видишь, говорить умею, хожу одним куском и не рассыпаюсь на части. Чего еще тебе надо?» Лейтенант даже ухом не повел на неприкрытую угрозу в моем голосе. «А ты ничего и не заметишь, идиот!» Более того, в первые восемь часов ты ничем от нормального человека отличаться не будешь. А вот затем потихоньку начнется светобоязнь, следом агрессивность. Я бы даже сказал бешенство. А после начнется магия. И ты уже милый домик для личинок второй фазы, или вовсе третьей. Что еще за личинки? «Какие еще фазы?» «Забей. Главное, если ты чист, то все мы успокоимся. А если нет? Чем раньше определим, тем лучше. Если ты на начальной фазе, если заражение не зашло слишком далеко, наш доктор Менгели сможет тебе помочь, он уже напрактиковался». «Ага, вижу», — хмыкнул я, уставившись на кровавые пятна, виднеющиеся на халате доктора. «Не хочу знать, как именно этот странный мужик практиковался, а главное, на ком. Ладно, заносим уже этого чувака в скафе. Кто он нахрен такой и откуда тут взялся, крайне мне любопытно. Явно военный, но откуда военный на корабле корпоратов?» «А вообще, с чего я взял, что он военный?» «Элементарно. По шмоткам, недоступным для гражданских, и даже таких, как я. Хотя, стоп. Костюмчик же реально как новенький. Но опять-таки, пушки его навороченные, их не купить. Если ФЛ-6 была и у нас в отряде, добытая через контрабандистов, то вот импульсный пулемет...» Это прямая дорога на урановые рудники, если ты, конечно, имеешь права на его использование. А чтобы получить такое право, надо служить в нашей доблестной армии, причем числиться спецом. С этими мыслями я толкал каталку по переходу, который, как и коридор, где мы торчали ранее, мог стать мемориалом в честь сражения здесь проходившего. Множество следов от огнеметов на стенах, кое-где были разрушения и покруче, например, смятая попаданием из тяжелого стабера переборка, а вон ту каюту выжгли явно из танкового лазера. В стенах оплавленные щели толщиной в мою кисть, и никаким другим оружием подобное не сделать. Дальше еще страшнее и интереснее. В этих отсеках я никогда не был, мне допуска не хватало. Да, собственно, и желания особого не испытывал тут побывать, так что сейчас вертел головой как мог. По левой стене медблока шли ряды комнат с прозрачными стенами, как правило, еще и разделенными перегородкой. В передней части были видны разнообразные инструменты, а вот у дальней стены... В двух комнатах я увидел людей разной степени расчлененности, и еще в двух прыгали и ерились на нас уже знакомые твари с ногами и жвалами, только без внешних оболочек из человеческой плоти, а-ля натюрель, так сказать. «Мерзкая животина». Имелись тут и существа, покрытые плотным панцирем вроде хитина, с многосегментными телами, которые заканчивались двумя хватательными отростками и мощной пастью с множеством зубов. Бр И еще в одной камере эти же твари лежали, распятые на столах и выпотрошенные. следующей на стене висело тело. Ну, скажем так... Когда-то это был человек. Вот только люди, насколько мне известно, не особо долго задерживаются на этом свете, если их кишки развешены на гвоздиках рядом, легкие и сердце висят отдельно, причем органы сокращаются, функционируют, а сами тела вскрыты, как мышь в анатомическом атласе. Я даже притормозил, чтобы рассмотреть это все детальнее. Нет, мне не показалось. Разложенный словно это и не человека, а конструктор Лего, мать его, продолжает жить. Легкие сокращаются, сердце гонит зеленую жижу по сосудам. Гадом буду, это стадия того самого зомби. Ну, типа тех, с кем я в столовой столкнулся. Ага, а вон и монстр, угнездившийся в этом человеке. Видно его плохо, маскируется сука, причем мерзкая такая, под почку косит. Но, похоже, тот, кто проводил эксперимент, придумал простой способ обнаружения. Что-то вроде контраста, введенного в тело. Не до конца сформированные знакомые черты ползучих тварей уже проглядывались в сгустки, но пока что он изображал из себя позвоночник. Крутая мимикрия, ничего не скажешь, а внешне просто почка. Следующие четыре лаборатории были пусты, но вот залитые кровью столы и частично стекла в них намекали, что исследования тут явно пошли в какой-то момент не по плану. Самой последней в этом ряду была здоровая, занимающая место трех или четырех таких комнаток, какие встречались мне прежде, лаборатория. В ней никого не было, но висящие под потолком крепления, куча механических манипуляторов, как бы намекали, что кто-то тут был, а потом сбежал, пробив переборку. Вон, какое дырище виднеется. И что они тут такое держали? — А? — Явно не кроликов. Чёртовы яйцеголовые дел наделали, как бы они не вырастили у всех этих тварей. И зуб даю, это у них из той лаборатории с дырой в стене сбежала та стрёмная тварь, что гналась за мной. Только к моменту нашей встречи она успела отожраться и подрасти. Тут наш друг, космодесантник, начал внезапно хрипеть и дергаться на каталке. Похоже, это была агония. Тем не менее, мы практически бегом бросились вперед, пытаясь поспеть за доком, указывающим нам дорогу.